Стеса в зубы я смотрел на экран. Чернело только окошко, где должен был появиться контр-адмирал Никифоров. Рисковать мы не можем. Его задача включиться в бой в самый последний момент. Сейчас его североморцы это наш туз в рукаве, так же как новейшие истребители генерала Примака. Сглотнув уродка нервный комок, изгоняя напряжение, я тихо проговорил в микрофон: показать динамику на направлении главного удара. Изображение на планшете дрогнуло и обновилось. Стали видны изменения после нанесённого артиллерией удара. Россыпь красных ромбов, тёмянистроенными цепочками, двигалась по холмистой местности, охватывая пространство юго-восточнее Нельмы. Изогнутые вовне дуги американских укреп районов, отмеченные синим Взорвались жёлтыми вспышками. Там сейчас шёл встречный бой. Одна из красных точек мигнула и пропала. Потом ещё одна. Чёрт, хреново. Нужно спросить, что там творится. Гранит 1, здесь крепость. Доклад. На экране тут же возникла физиономия комбрига Нефёдова. Полковник заговорил со мной, попутно грозяв кулаком кому-то за кадром. Гранит один на святи. Артиллерия не полностью подавила огневые точки передвой линии. Рота капитана Смирнова попала в миномётную засаду. Есть потери. Продвижение остановлено. Сейчас работают приданные мне молотки. Изображение тряхнуло, картинка подёрнулась рябью. И в динамиках послышался фоновый гул разрывов. Бригада был придан дивизион реактивных минометов «Ураган». Будем надеяться, что ситуация и так висящая на волоске не рухнет из-за неточности корректировщика. Крепость. Молотки отстрелялись. В заданном квадрате противник уничтожен. Первая линия прорвана. На карте вспыхнули погасы и синие линии укреплений перед цепочками наших наступающих войск. Однако потери в нашем случае недопустимы. Люди сами по себе из земли не вырастут. Переключившись на начштаба, я как можно более спокойным тоном приказал. «Владимир Николаевич, выясни, кто корректировал удар в 24-м квадрате. Разберись, почему дали неверные цели указания, и если разгильдяйство, снимай с должности». Снова приглядевшись, я увидел, что войска основной группы, сохраняя темп, глубоко вклинились в американскую оборону. Однако к чести противника, нужно сказать, пока никто не бежал. Янки стойко держали удар. С юга, во фланг наступающим, уже заходили синие ромбы. Это оживилась механизированная группировка 6-й бронекавалерийской бригады. В составе этого подразделения до 30 танков разного типа, в том числе и модернизированные Абрамцы. Однако, пока эффект первого удара держался, авиация и артиллерия противника работали вяло, сказывалось отсутствие общего руководства. Неожиданно последовал доклад от диверсантов, закрепившихся в районе штаба 12-й бригады Stryker. — Я, Рубин-3, атакован превосходящими силами противника, запрашивая дальнейших указаний. Реакция Грекова была молниеносна. Тут же я услышал его резкий дребезжащий голос. Наш теоретик, казалось, ничего не упускал. Словно престарелый колобок, он резво скакал от одного угла комнаты к другому, отвечая сразу по десятку линий оперативной связи. Я, басьон один, вытащить обстановку, рубин 3. Сквозь гул помех я расслышал звуки частой перестрелки, потом крики и близкий взрыв. Однако голос Морпеха на том конце линии был спокоен. 4 БМП Бредли, наблюдая подход трёх орудийных платформ типа Паладин, два полка взвода пехоты, есть тяжёлое вооружение, подтягивается Ещё какие-то черти. Наблюдай вертолёты поддержки в направлении северо-запад. Мы удерживаем комплекс в центре города. Противник постоянно атакует. Нахожусь в полном окружении. Каналы связи с силами поддержки забиты помехами. Не могу связаться с отбойной группой, Лиле, позвонить. Принял, Гроуин 3. Голос Грекова перешёл на сик. Но быстро поправился. Геодезические координаты, и как только звонок пройдёт, уходите. Точка прорыва справа 15, северо-восток. Сигнал для опознания прежний, белый дым. Подтверди, как принял. Помехи и стрельба стали чаще. Голоса неизвестного морпеха почти не было слышно. Однако через пару долгих мгновений он отозвался: Переговаривая быстро цепочки целей в Казани, передающихся напрямую на КП к начальнику артиллерии. Потом последовал взрыв помех, и эфир заполнился статикой. Почти сразу же отозвался начальник эпишев. Он обратился к Грекову, голос майора дрожал от напряжения. Басьон, товарищ генерал-майор, Рубин 3 передал свои координаты. Он вызвал огонь на себя. Так не медлите, молот. Греков снова засепел. Там не дети сидят. Раз пластун дал эти координаты, значит, щёл нужен. Треба ты те чёрта земли. Вмешиваться я не стал. Тем более, что греков, по сути, совершенно прав. Мы хоть и видим динамику на карте, однако она не даёт полной картины реального боя. Теперь я сердце я переключился на волну группы Чернова. Прошло 10 минут с начала операции. Гораний 2, я крепость. Доклад по обстановке. Экран, на котором раньше отображалась довольно суровая физиономия танкиста, сейчас был покрыт полосами искажений, за которыми едва-едва угадывалась кабина боевой машины. Я тронул кнопку смены картинки. и на общей панели появилась масштабная карта с отмеченными сейчас синим портом Ванино и поселком Советское. Редкие цепочки красных ромбов отображали положение наступающих танков и мотопехоты Чернова. С севера атаку прикрывали две небольшие авиагруппы, которые уже завязали бой, с втрое превосходящими их по численности американскими перехватчиками. И довольно многочисленные вертолётные группы, благодаря умелому маневрированию и превосходству в вооружении, летунам удаётся удержать воздух над танковыми клиньями честным. Кто-то дал картинку с одного из многочисленных наших спутников, и при большом увеличении я смог увидеть картину боя, маркеры над тройкой танков, летящих по узкой гравийной дороге прямо к позициям расположившегося чуть левее американского укреплённого аванпоста показывали, что это взвод, находящийся в прямом подчинении Чернова. В наушнике шумела статика, и не дожидаясь доклада, я переключился на внутреннюю частоту атакующего взвода. И тут же послышался отборный мат командира головной машины. Взвод Далай, как и я. Следите за целью указаниями. Я, блядь, для кого подсвечу? Миша, ориентир 1, радиавышка, дальность 800. А с колыша фугас, огонь. Двойка, полоса огня справа. Доп, ориентир 4 белая скала. Твой сектор обстрела справа, плюс 3,5. Коробочка на фланге под калибр огня. Развернут, развернут мать вашу, дети.